под вопросом. «Простите, если это покажется грубым», сказала я нотариусу, «но как она умерла?» «Я думала, вы в курсе», ответила она. «Миссис Уна Кэмп», с голосом, который будто только что вынули из холодильника, и он еще не оттаял. «Нет», ответила я, «тут написано только, что она умерла в этом письме, но не сказано как». А я хотела бы узнать, как это произошло, если можно. Она умерла в море. Это не прямой ответ, — подумала я. Извините, но как именно? На том конце провода раздался вздох. Ох, это ещё под вопросом. Под вопросом. Извините, в каком смысле? В смысле, что испанские власти все еще расследуют точные обстоятельства, при которых она умерла. Они очень стараются, но пока мы знаем наверняка только то, что нам говорят. Она умерла в море. Только спустя добрых пять минут после окончания разговора я поняла, что эта неопределенность весьма необычна. Почему все так загадочно? По словам нотариуса, Кристина недавно изменила завещание, чтобы сделать меня наследницей. Из-за этого и из-за странной идеи передать дом мне, меня переполняли вопросы. А я всегда была той, кто, столкнувшись с вопросом, тут же начинает искать ответ. Куда бы он меня ни привёл.